20. Крещение Христа в Иордане и крещение Юэфея Как мы уже говорили в китайском жизнеописании Иоанна Крестителя под именем Ван Гуй, известная сцена крещения Иисуса Иоанном в реке Иордан почему-то пропущена. Это показалось нам странным, ведь мы уже убедились, что в целом история Христа – довольно детально отражена в китайском сказании. Почему же опустили важную сцену крещения Иисуса? Однако повторный анализ показал, что все в порядке, и этот знаменитый сюжет китайцами описан. Оно только в другом месте, причем Иоанн Креститель здесь назван по-другому. Чэнь Туанем, то есть не Вангуем, как выше. Ранее мы уже фактически обсуждали эту сцену, оно в связи с плаванием Иисуса и его матери через море в Большом Чане. Теперь мы всмотримся подробнее. Наставник редкостных достоинств монах Даос Чейнь Туань пришел к родителям Юэфэя вскоре после его рождения. Он восхищается младенцем, предсказывает ему великое будущее, что он взлетит высоко и стремительно. Затем наставник Даос подходит к двум большим глиняным чинам и останавливается у одного из них. Эти чины-аквариумы были куплены отцом младенца для золотых рыбок, но пока они не были наполнены водой. Наставник начертил в воздухе магический знак над одним из чинов и произнес заклинание. Добавил, что если в течение трех дней младенец испугается чего-либо, надо посадить его в этот священный Чан-аквариум. Через три дня юэ Фэй действительно испугался, подвергся опасности от Ирода, и его посадили в Чан вместе с матерью. Затем нахлынули воды бурной реки, и Чан унесло по волнам. Финал этой сцены, как мы объяснили выше, Отражение плавания Иисуса с Марией Богородицей по Черному морю. А вот начало данного китайского сюжета – это и есть крещение Христа в реке Иордан. Рисунок 1.61. В самом деле. Смотри рисунок 1.61. Крещение Господне. Иоанн Креститель крестит Христа в реке Иордан. Русская икона – 16 века, взято из Википедии. Напомним, что православное крещение детей выглядит так: оно производится в купели, наполненной водой. Купель это сосуд, смотри рисунок 1.62, 1.63, который китайцы вполне могли назвать чаном. Священник трижды в воде делает знамение креста: сначала рукой, потом священным елеем которым помазывают крещеного. Затем младенца три раза окунают в воду, приговаривая слова молитвы. Священник помазывает младенца святым миром, делая знак креста на разных частях его тела. На рисунке 1.64 фреска из Благовещенского собора в Московском Кремле показано крещение в купеле младенца с нимбом. Китайцы склеили в один сюжет православное крещение младенцев и крещение Иисуса в реке Иордан. Вместо Иоанна Крестителя здесь выступает китайский даос, наставник редкостных достоинств, то есть священник. Китайский глиняный чан здесь — это христианская купель. Смотри рисунок 1.62 «Купель для крещения». Смотри рисунок 1.63. купели для крещения. Смотри рисунок 1.64. Крещение в купели младенца с нимбом. А наша прорисовка фрески в Благовещенском соборе Московского Кремля. Юэфэй в итоге оказался посаженным в купель равно аквариум. То есть Чан с самого начала предполагался быть наполненным водой. Даос священник начертил в воздухе магический знак и произнес заклинание. Это и есть знамение, креста и молитва, выполняемые православным священником при крещении младенцев в купеле. Указание, что Чан потом оказался в бурной реке, является отголоском крещения Иисуса в реке Иордан. Рисунок 1.65-1.66 Затем китайцы, не делая никакого перерыва, перешли к следующей теме плаванию Христа, Юэфэя и Богородицы в корабле, огромном чане, через бурные воды, через Черное море». Не поняли, что это два разных сюжета, и поставили их буквально один за другим, склеили. То есть сначала чан — это купель с водой, а потом огромный чан — это корабль в море. Смотри рисунок 1.65. Крещение Христа в Иордании Иоанном Крестителем. Календарь, взятый из интернета. Смотри рисунок 1.66. Крещение Христа в Иордании Иоанном Крестителем. взято из интернета.